Глава 30. Ирина. Церемония настолько красива, а моя нервная система настолько разболтана, что я готова свалиться в обморок от переполняющих эмоций. У нас с Витей не было красивой пышной свадьбы. Тогда мне и не хотелось. На самом деле, мне было плевать, как пройдет наша церемония, только бы поскорее стать Богомоловой и полностью принадлежать этому мужчине. Сейчас, глядя на то, как красиво Ида, как все вокруг кричит о любви между женихом и невестой, я понимаю, что тоже хотела бы такой праздник. Хотела бы для той Иры, которая была тогда. Самое странное, что, несмотря на пережитое в нашем браке, я бы не стала предупреждать Иру из прошлого, и не отменяла бы роспись. Между нами было много плохого, но хорошего всё же больше. Поворачиваю голову и смотрю на мужа. Он не улыбается, не балагурит, как обычно, просто смотрит на церемонию с нечитаемым выражением лица. Витя всё время касается меня. Старается использовать каждую возможность, чтобы сблизиться. Всю церемонию его рука лежит на моей пояснице. Потом, когда все пьют шампанское, он стоит рядом. И я чувствую его руки на себе. Они поправляют мне волосы, стирают сок клубники из уголка губ, пальцы проводят по скуле, а губы касаются чувствительного местечка, у основании уха. Я не отталкиваю, убеждаю себя, что всё это ради показухи, чтобы никто не догадался о кризисе в наших отношениях. На самом же деле я схожу с ума от его прикосновений. Бабочки в животе бесснуются, а сердце отбивает нестройный ритм. После церемонии новоиспечённая семья отправляется на фотосессию и отдых. Я тоже хочу поехать домой, переодеться в вечерний наряд. Поэтому мы все двигаемся к выходу. «Поедем куда-нибудь пообедать?» — предлагает Витя, поддерживая меня за талию. Я хотела переодеться и немного отдохнуть перед вечеринкой. «Ну, тогда поехали отдохнём». «Витя, пытаюсь сопротивляться, но он качает головой, крепко сжав челюсти» и ведёт меня к машине. Да, мы приехали на его машине, поэтому вместо шампанского Богомолов пил сок. Даже это странно, учитывая, что он редко отказывает себе в алкоголе. Но сегодня он какой-то другой, немного более напряжённый, чем обычно. Нам предстоит разговор. Я сегодня не готова разговаривать. До квартиры мы доезжаем в тишине, По радио играет какая-то попса, что странно. Обычно в дороге, как и дома, Витя слушает либо блюз, либо рок и никогда не включает радио. Он останавливается около подъезда и глушит мотор. Мы не смотрим друг на друга. Мой взгляд блуждает по аккуратно постриженному газону. «Я поднимусь?» — спрашивает Витя. «Не надо». Отвечаю тихо, едва слышно. Но потому как он шумно втягивает воздух ноздрями, я понимаю, что услышал. Ир, всё, что ты сейчас скажешь, будет бессмысленным. Ровным тоном произношу я. Не знаю, откуда берутся душевные силы, но я разговариваю спокойно, даже голос не дрожит. Ир, у тебя кто-то появился? Задает он внезапный вопрос. А меня бросает в жар. «Нет. Не равняй всех по себе. Лучше бы появился», — тихо говорит он. И у меня сковывает горло от боли. «Хочешь, чтобы я взяла пример с тебя и тоже загуляла? Так мне, наверное, было бы легче перенести твое равнодушие». Я медленно втягиваю воздух а потом дрожащими толчками тихо выпуская его из себя. Как всегда думаешь только о себе, открываю дверцу. Я заеду за тобой в шесть. Летит мне в спину, когда я уже покидаю салон машины. Хочется попросить его не приезжать. Появляется порыв даже отказаться от возвращения на свадьбу, но я его сдерживаю. Такое ощущение, что я... Чёртова мазохистка, которая раз за разом позволяет хлестать себя и при этом получает наслаждение от этой боли. Насколько большой сдвиг случился в моих мозгах. И когда он произошёл, поднимаюсь в квартиру, снимаю с себя одежду и встаю под струи горячего, практически обжигающего душа, закрываю глаза и опускаю голову, упершись ладонями в стену. До сих пор в памяти всплывает каждая секунда момента, ставшего переломным в нашем браке. Момента, когда я начала отказывать мужу в сексе. Мы были в клубе, праздновали день рождения Макара. Витя стоял у балюстрады Випки, рядом с Никитой, и обсуждал народ вокруг. Мимо прошла девица в очень коротком обтягивающем платье. Мне даже казалось, что из-под Под долом мелькнула неприкрытая задница, но это могла быть игра моего воображения. И Витя с Никитой проследили за ней взглядом. Они не знали, что я подошла к ним со спины. Руки, которые я собиралась положить на талию мужа, зависли в воздухе, когда я услышала их диалог. «Зачетная задница», — хмыкнул Никита. «Я бы вдул», — отозвался Витя, — «как орех». Редко, когда встречешь такую женщину. У твоей жены тоже отличная. Заткнись. Мы не обсуждаем мою жену, — хмыкнул Витя. Опустив руки, я сделала шаг назад, а потом еще шаг, развернулась и ушла к бару якобы за коктейлем. Хотя точно такой же ждал меня на столике в кабинке, я видела, как Витя его принес. Но мне нужен был тайм-аут, тогда я убедила себя, что это был ничего не значащий трёп двух молодых мужчин. И он таким был, пока меня не зациклило на этом диалоге. Я постоянно прокручивала его в голове, изучала свою задницу не как орех в зеркало и приходила к печальному выводу, что моя попка выглядит уныло по сравнению с той, затянутой в красную ткань платья. Сначала я со стервенением терзала себя в зале, чтобы хоть на миллиметр приблизиться к идеалу. Потом психанула и решила, что раз уж ему не нравится моя задница, пусть катится к той, у которой она лучше. А потом что-то заклинило во мне, что-то чертовски важное, что помогало мне быть открытой и раскрепощенной с мужем. Почти каждый раз, занимаясь сексом, я пыталась посмотреть на себя глазами Вити. Вспоминал ли он женщин с крепкими задницами? Представлял ли на моем месте другую, более идеальную? Эти мысли сводили меня с ума. Я перестала позволять ему брать меня сзади, а потом и вовсе стала избегать секса. Мягко убирала его руки от своей попки, когда он зажимал меня где-нибудь в квартире. Не позволяла принимать вместе со мной душ или ванну. В какой-то момент мне стало наплевать, как он меня воспринимает. И я снова раскрепостилась. Но к прежнему уровню открытости так и не вернулась. Секс стал случаться реже, а муж все реже приставал. Потом эта проблема с детьми, его любовницей, все покатилось к чертям. И сейчас мы в точке невозврата. У нас два варианта — развестись или поговорить откровенно и попытаться решить проблему. Но чем больше времени проходит, тем более стыдно мне признаться ему, с чего всё началось. Сейчас эта попочная проблема кажется дурацкой и надуманной, и я сама себя пожираю за то, что тогда столько значения придала ничего не значащему трёпу. А может, Он имел значение. Но сейчас есть проблемы куда более важные. К вечеру я готовлюсь особенно тщательно. Мне хочется, чтобы Витя видел только меня, чтобы только вокруг меня окружил всю вечеринку. Почему-то именно сегодня для меня это чертовски важно. Я душу в себе отчаянное желание, ведь понимаю, что сексом и простыми ласками нашу ситуацию не исправить. Но мне нужно знать, что мой муж всё ещё нуждается во мне. Перед самым выходом, когда я уже застёгиваю босоножки и выпрямляюсь, чтобы взять сумочку и выйти, звонит мой телефон. Уверенная, что звонит Витя, я, не глядя, принимаю звонок, пока поправляю помаду перед зеркалом. Но в динамике звучит незнакомый голос. «Советую оставить старые дела» и не ворошить прошлое. От хрипловатого мужского голоса по затылку проходит озноб, спускаясь ледяной коркой аж до поясницы. Кто знает, чем может закончиться это расследование? «Что?» — сиплым голосом спрашиваю я. Не понимаю, о чем идет речь, но на той стороне уже тишина. Отнимаю телефон от уха и пялюсь на экран. Звонок закончен. Номер неизвестный. Положив телефон на столик, труп лечи, чтобы разогнать колючие мурашки, и хмурюсь, кто это звонил. И что за бред про прошлое? Холод сковывает внутренности, потому что этот звонок как предвестник чего-то ужасного. В свете того, как сегодня ко мне вернулись воспоминания, выглядит совсем странно. Как будто в этом замешана магия. Чушь, конечно, — но мне прямо не по себе от этого. Когда телефон снова звонит, я вздрагиваю, и воздух застревает в горле. Опускаю взгляд на экран и медленно выдыхаю. «Да?» — отвечаю на звонок мужа. «Мышка, я жду тебя внизу», — говорит Витя таким голосом, словно у нас нет проблем, и он только что спустился, чтобы встретить водителя такси. «Хорошо, уже спускаюсь», — отвечаю, прочистив горло. «Все нормально?» В голосе Вити появляется тревога. «А, да, стараюсь придать голосу лёгкости. Не знаю, почему не делюсь с ним тем, что случилось, но, опять же, не факт, что звонили именно мне. Могли ошибиться номером. Какова вероятность, что такой звонок поступил помощнику прокурора случайно? Хм, не хочу даже думать. Уже спускаюсь».